Протасов, проплутав сверсту, остановился у недоделанного сруба. Начал время от времени помигивать в тьму карманным электрическим фонариком. Выкурил папироску. Зажег вторую. Кто-то крадуще стал подходить к нему. Протасов трижды мигнул фонариком. Тогда уверенной походкой приблизился к Протасову вплотную «Человек». Тихо спросил. «Вы, ваше высокородие, как вам не стыдно, Васильев?» Так же тихо отметил Протасов. «Как не стыдно, а? Виноват, привычка-с. Пойдемте, товарищ Протасов. Шагайте за мной смелее, я дорогу знаю». Пошли, хватались за плетень, чтобы не упасть в лужи,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 Делая паузы после каждой фразы, чтобы дать рабочим время вникнуть в значение слов. Голова и лицо его чисто выбриты. Он мягковат, толстощек, весь какой-то пухлый. Ему 30 лет. «Товарищ Матвеев», — раздался голос, — «ты в прошлый раз обещал побольше рассказать, как казнили первомартовцев». Ну, с чего, мол, началось и как? Очень интересно нам. Сейчас. Откликнулся техник Матвеев, плюнул на концы пальцев и снялся с вечи нагар. Значит, товарищи, дело было так. Огонек заблистал щедрее. Протасов вгляделся в лица сидевших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 Однако рабочие догадывались, откуда загорается Свербор, и полагая, что протасов заодно с ними чувствовали себя сильными, способными одолеть врага,